Рекомендация. Овечка и Марлин. Лай Сян-Инь. Лай Сян-Инь. Родилась в 1969 году. Известная тайваньская писательница. Если ты не готов, мы можем пока не начинать. Но, как на зло ко многим событиям в жизни совершенно невозможно подготовиться, да и подготовка это едва ли спасет. Взять хоть человеческое невежество, когда не знаешь толком, к чему вообще готовиться. К тому же обычно неприятности начинаются с чего-то ничтожного, а затем все резко меняется в худшую сторону. И нам остается лишь назвать случившееся судьбой. Не так давно герой рассказа «Мой Достоевский» самодовольно произнес: «Чтобы изменить судьбу, придется рискнуть». Но когда дело дошло до вишнёвого дерева моего врага, Ван Динго, Обычно рисковавший в своих коротких рассказах уже не предпринимает столь опрометчивых шагов в романе. Когда судьба может перемениться по мановению руки, он спускается на ступень назад к своим персонажам и следует за ней. вперед или назад. Смотрит, по какой дороге она поведет. Смотрит, что может сделать человек встряхнутый судьбой. Что ему остается. Действующие лица вишнёвого дерева моего врага кажутся нам смутно знакомыми, Словно встретились герои моего Достоевского и некто. Рассказы «Мой Достоевский» и «Некто» входят в состав сборника «Так горячо, так холодно». Или же они сошли со страниц переиздания Песчаного театра. Поработавшие и в строительной, и в рекламной кампании, главный герой исполняет роль помощника, создающего новый имидж своему криминальному боссу. Разворачивается все это на фоне драматических событий. Неудачный тендер, похищение. И все же, в сравнении с остроумностью и искусностью других рассказов, враг смотрится проще. Как будто мы, наконец, вернулись домой, утомлённые тяжелой дорогой, чтобы в послеполуденный час завести за поднятыми стаканами долгую беседу. Говорится в ней будет о весенней паре любви, о том, как качается человек на волнах судьбы, то поднимаясь вверх, то погружаясь под воду, и даже избитые темы обретут новое звучание. Взять хотя бы золотые слова Хемингуэя. Человека можно уничтожить, но нельзя сломить. Мне не очень-то хочется выделять в романе одну главную тему, ведь вся суть и удовольствие от чтения Ван Динго заключается не в этом. И все же справедливо будет назвать его мастером в изображении разрушения. При этом стойкость перед лицом разрушений зачастую проистекает из враждебности и страсти, залёгших глубоко в памяти. Но, с другой стороны, Истинное поражение, нанесенное самому себе, также рождается из воспоминаний об унижениях и страхе. Ключевые слова — враждебность и страсть, унижение и страх. Все они так и кружат вокруг врага. В жизни сложно избежать встречи с упорствующими в своих убеждениях, ставящими палки в колеса людьми, с кошмарами, позабыть которые невозможно, с запутными ситуациями, из которых никак не выбраться. В литературных произведениях подобная одержимость встречается еще чаще. И если в реальной жизни повторение чего-либо вряд ли можно назвать делом хорошим, то в искусстве оно формирует стиль. Писатель всю свою жизнь блуждает в густом тумане, сражается, побеждает и проигрывает. Одиночество и жестокость как раз и порождают те произведения, которые мы читаем. И как читатели смеем эгоистично надеяться, что писатель связан намертво затянутыми узлами в наказании, И, совсем как Сизиф, обреченно вечно катить камни жизни и судьбы, шлифуя их до невообразимых красок и узоров. В отличие от демонстрирующих магию коротких рассказов, враг сплетен осязаемее. Он не испытывает наши способности к интерпретации, а говорит о событиях и людях прямо, в то же время оставляя достаточно пространства для размышлений. С одной стороны, этим пространством мы обязаны длине романа и его построению, а с другой двум предыдущим произведениям, уже извергнувшимся на нас. Этот дремлющий много лет вулкан выплескивает в новых творениях Ван Динго таившееся глубоко внутри остаточное тепло, что покрывает собой всю большую площадь. Переплетённые в прошлом чувства во враге собираются воедино и упорядочиваются. Герои идут к истокам и сводят счеты. а неизменная главная героиня множество раз появляется на сцене, обретая четкий образ. И также внезапно, однажды ночью, пропадает без следа, уступая место второстепенной героине — мисс Байсю. Она разворачивает перед рассказчиком, отправившимся в добровольное знания, прекрасную набивную ткань, словно собирается пустить в ход загадочное, согревающее душу волшебство. «Я непременно должна найти способ, как пробудить твою душу». «Что такое душа?» На вопрос этот так просто не ответить. И нам следует обернуться и взглянуть туда, где душа наша начала от нас ускользать. Волшебная ткань мисс Байсю приносит с собой тепло, хорошо знакомое нам из рассказов Ван Динго о людях, забредших на край света. И тепло это берется не из любви, а скорее из сострадания. Редко, когда посредством этого волшебства история рассказывается с самого детства. «Я уже обулся, так что приходи разбудить меня». я вот-вот собирался отправиться в путь, чтобы прожить жизнь, полную горя и радости. И начинается она с возложенных на овечку надежд. Нет, возложенные надежды звучит чересчур нежно. Следует сказать, что несчастье и тоска пробуждают неприязнь, и приходится изо всех сил стремиться к этой счастливой жизни в надежде, что однажды овечка вырастет. А пока каждый день ее надо кормить, ночами же с ней можно поболтать. Вот вырастет овечка, придёт и счастье. Быть может, счастье для меня ещё возможно. Изначально я собирался подарить её отцу, к которому всегда испытывал неприязнь, но её увели силой. Недостаточно успеха, недостаточно блеска и недостаточно печали. Детское воодушевление обладает порывистостью и силой, но его украли по дороге, а впереди предстоит ещё долгая жизнь. Скорбь, хоть и незначительная, по-прежнему остается скорбью. И иногда. Как раз-таки из-за ее незначительности бывает так тяжело ее выразить. Рассказчик говорит. «Мисс Байсю, дзюдзи и есть та овечка, что вошла в мою жизнь». Дзюдзи, главная героиня этой истории. Она же первая любовь из «Некто». Дзиндзы из «Моего Достоевского». Сяо Мань из «Все люди глупы». Ни одно произведение Ван Динго не обходится без наивной, беспорочной девушки, протягивающей рассказчику руку и поднимающей его. Дзюдзи уже родилась такой добродушной и искренней. Говорит она, точно воробушек щебечет, и мирскому праху не под силу осесть даже на ее щеках, что уж говорить о ее сердце. Этот женский архетип возникает в каждом творении Ван Динго, наполняя жизнь весенним дождем. Однако и человеческая жизнь. И любовь — Все это часть естественного порядка вещей. И за весной следует испеляющее лето, потом — неурожайная осень и, наконец, долгая зима. Самая сильная любовь всегда таит в себе самые глубокие страхи. В произведениях Ван Дингоф даже в самых насыщенных описаниях чувств героев неизменно преследует тень изменчивости и предательства. Перемешиваются между собой классовые различия, Чистая и прекрасная, но не сбывшаяся первая любовь всегда остается в прошлом, а в нынешней, повседневной жизни закопаны семена страха. Приведу в пример описание прошлого из рассказа «Некто». Руку, в повседневной жизни шарящую по постели в поисках близости, в то же время настигает стужа, и в памяти героя пробуждаются воспоминания о бедном детстве, когда из нужды он продавал маньтоу. Он так дорожил лежащими на решетке для варки Маньтоу, что не решался откинуть белую ткань, а осторожно протянул руку под нее, чтобы нащупать обжигающе горячую паровую булочку. Но гость швырнул Маньтоу на пол. «Как я могу это есть? Ты ведь трогал ее своей грязной рукой». Переживший унижение, теперь я всякий раз, сталкиваясь с неудачами, думаю, а не грязные ли у меня руки? Пирожные а Мадлен могут пробудить счастливые воспоминания, но есть и горячие маньтоу, назойливо напоминающие о позоре. Как раз в такие моменты невольного, размягченного унижения произведения Ван Дингой подводят нас к поражению, к сотрясающему раскату грома в тишине. Каждый из героев, как бы он ни трудился усердно, как бы ни маскировался под бесчувственного члена общества, которого не разглядеть насквозь, Внутри остается тем самым мальчиком, за которым неотступно следуют нищета и одиночество. Чтобы сломить его, достаточно лишь пары разрозненных воспоминаний, краткой вспышки доброты или чистой любви, и тогда он по доброй воле становится заложником чувств и отношений. Он не изменяет своему первоначальному стремлению заботиться обо всем, и потому в его жизни обнажаются уязвимые, не выдерживающие и одного удара места, Рассказчик во враге, способен выдержать и нищету, и изнурительную работу, любые лишения и трудности. Но как только дзюдзе исчезает, он превращается в марионетку, у которой оборвали все ниточки, выходит из строя и безвольно ждет. Не будь у него врага, он не собрал бы воедино свою жизнь. Жалкий, иногда даже лишенный смелости признать соперника врагом, он придавлен к земле классовыми различиями и властью. так что герою может казаться, что унижение — это в порядке вещей. Но ну, а если классовые различия еще и залиты сладкой на вкус глазурью из добродетели и морали, чувство неполноценности становится только сильнее. И если бы в решающий момент он не увидел своими глазами трусость лицемерие противника, то не смог бы восстать против него, и не возникло бы у него воли к жизни. «Но как я мог не выжить?» Так, в прошлом герои в шутку обронили, что если один бросит другого, то он придет сюда и будет упорно ждать. Появилась кофейня, в которой некуда податься от скуки, но чего он ждет? Ждет дзюдзи, ждет ее непорочности, ждет извинений. Все это иллюзии. И из-за подобных иллюзий мир начинает сомневаться. Если ты не ведешь себя ненормально, то наверняка затаил в душе недоброе. Однако этот самообман оказывается чрезвычайно важен. Без него невозможно вернуться к жизни, так и не дождавшись своего. Мисс Байсю смеется над ним. «Разве остались еще мужчины, похожие на тебя? Каждый день твердишь «Дзюдзы», с утра до вечера «Дзюдзы» до да «Дзюдзы». И вот сам Ван Динго именно такой. Эту «Дзюдзы» можно заменить любой героиней его произведений или и вовсе поменять на литературу. Можно воспользоваться смешной метафорой, но дзюдзы вполне возможно и есть тот самый марлин. Никто не достоин его съесть. Да и враг тоже может оказаться этим марлином. В «Старике и море» о боли говорится следующее. «Моя боль ничего не значит. Я смогу её обуздать. Но вот его боль может свести его с ума». Или в самом широком смысле. Как давно уже провозгласили критики, «Марлин — это наша человеческая жизнь». Огромная рыба, поистине исполинская, и ее кости, с которыми старик возвращается домой, только подтверждают, что бой этот был жестоким. Но ну, а кто вышел из него истинным победителем, определить невозможно. Если говорить словами ласковыми, тот Дзюдзи, наша неизменная главная героиня, та уведенная силой овечка, Выражаясь более величественно, ее можно назвать съеденным акулами-марлином. Все прочитанные в прошлом истории сливаются в один бесконечный рассказ о Дзюдзе. А что теперь? Закончена ли ее история? Неужели больше мы о ней не услышим? Прочитав этот роман, я почувствовал легкую досаду. Когда враг и красота прекратили свое существование, есть ли смысл бороться дальше? Пусть борьба эта и иллюзорна. Может ли наш писатель жить счастливо в литературе, лишившись главной героини? Одержимость писателя иллюзиями совсем как каменные глыбы Сизифа. Когда в одно мгновение писатель решает опустить руки, смеем ли мы, читатели, все так же эгоистично ждать, что он продолжит трудиться на прежнем месте? После прочтения романа я ощутила смутное беспокойство. А не заставит ли Ван Динго ждать нас еще несколько лет? Я очень надеюсь, что моё предчувствие ошибочно. За одной горой простирается другая. Какую высоту Ван Динго покорит в следующий раз? Так называемая «поствулканическая деятельность» подразумевает под собой, что после извержения магма согревает землю, тем самым меняя почву и создавая новую. Так что же прорастет на обновленной почве Ван Динго? В вишнёвом дереве моего врага есть мисс Байсю. из девчонки, превратившиеся во взрослую женщину. А в «Старике и море» есть мальчик, который искренне проливает слезы по старику и его боли. И пусть даже удача отвернулась от старика, мальчик не соглашается покинуть его. Описывая мисс Байсю, автор говорит ироничным или даже насмешливым тоном. Но если найдется читатель, который станет тем мальчиком, быть может, для писателя это будет величайшей наградой. Вот почему я готова ждать, в точности, как тот мальчик, дежурящий у постели старика, вернувшегося с битвы. Он приносит ему кофе и еду, дает как следует выспаться, чтобы тот увидел во сне львов, а затем говорит, «Эта рыба тебя не победила. Мы снова отправимся в море рыбачить. Есть еще столько всего, чему я хочу научиться. А ты можешь научить меня всему».